В ее характере проступают черты сходства с Петром, но это лишь внешняя несущественная похожесть. Нельзя не согласиться с только что процитированным автором и в том, что Елизавета... не унаследовав глубокого ума своего великого отца, не усовершенствовала свои способности, и в результате, став императрицей, оказалась не только неподготовленной, но и неспособной управлять сложными государственными делами. Елизавета была лишена не только склонности к труду, но и даже тщеславия прослыть мудрой правительницей. Располагая огромной властью абсолютного монарха, она пользовалась ею прежде всего для того, чтобы удовлетворить свои бесчисленные, не имевшие границ капризы и прихти. Там же страница 166. Для управления государственными делами при подобных правителях функционирующая система выдвигала сильных персон, а порой и просто удачливых фаворитов. обеспечивавших господствующее положение в государстве класса сословия дворян. Ни в коей мере не подвергая сомнению перечисленные выше Соловьевым успехи в развитии страны в годы правления Елизаветы, все же для некоторой коррекции ее суждений приведем и собственную оценку императрицей состояния дел в государстве в предпоследний год ее царствования. В августовском указе 1760 года правительствующему Сенату Елизавета Горько выговаривала, с каким прискорбием «По нашей к подданным любви должны видеть, что установленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль, Присяги долгу и чести предпочитают. Ненасытная алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и упущение, ободрение беззаконникам в таком достойном сожалении состоянии находятся многие дела в государстве и бедные, угнетенные неправосудием люди. Полное собрание законов, том 15, номер 11092. 11, Императрица намечала и пути укращения неприятелей. Сенат должен был все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния. Не стоит, пожалуй... По нашей многолетней привычке спешить видеть в приведенных словах обличениях императрицы только декларацию, только социальную демагогию. Дело здесь в ином. Причина многих неустройств, о которых достаточно полно были информированы высшие эшелоны власти, усматривалась ими в несовершенстве, а главное в несоблюдении законов, да еще в злоупотреблениях чиновников всех рангов». то есть мы встречаемся с типичным для правящей бюрократии убеждением в неограниченных возможностях праведного законодательства, что делало заведомо невозможным и приближенное понимание истинных причин действий, утесненных неправосудием подданных. главное же из этих причин состояла в господстве крепостнических отношений и порожденных ими явлений, о чем, разумеется, Сергей Михайлович Соловьев сказать ничего не может. Что же касается самого просвещенного общества Елизаветинской поры, то Екатерина II в своих знаменитых записках без всякого лукавства отмечала, «Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету, вопросу о крепостном праве, мыслили бы гуманно и как люди». и, я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Записки императрицы Екатерины II, перевод с подлинника, изданного Императорской Академией Наук, Санкт-Петербург, 1907 год, страница 175. Можно быть уверенным, что не Елизавета Петровна, ни люди из ее ближайшего окружения в число этих двадцати заведомо не входили и не могли войти не настало еще время конец книги читал евгений терновский